95. Истинным называется такое устремление, когда при всех состояниях духа сердце устремлено к учителю. Мало ли какое может быть настроение? Если в одном настроении человек с нами, а в другом нет, мало от него пользы. Настроенный сознание не есть проходящие и меняющиеся самосостояния астрала. Человек ус настроениями Рабу настроений лучше учения не касаться.